Глава 20. Мне снился осад, его горячие руки, жаркое дыхание и ласковые, но уверенные поцелуи. Проснувшись, я разочарованно вздохнула, его не было рядом. Зато была Зулейха, она подбирала мне платье, копошись в гардеробной. Я села на кровати, обняла свои колени руками. «Доброе утро», — безэмоционально поздоровалась Зулейха, выйдя из гардеробной. «Доброе. Вы меня куда-то собираете? На завтрак с госпожой Фатимой? Мне приказано подобрать тебе одежду для выхода из дома. Госпожа Фатима ждёт тебя внизу, в столовой». «Ясно. Я поняла, что от Зулейхи мне ничего не добиться, и встала, чтобы привести себя в порядок. Отчего-то ныло сердце. Мне показалось, что я соскучилась по халифу. Дурной знак». Бабушка Асада ждала меня за завтраком, потягивая кофе. Она тоже одета к выходу на улицу. Выглядит для своих лет молода и свежо. Зря и от СПА-процедур отказалась. «Ты покрылась? Молодец! Свою красоту ты можешь показывать только своему господину». Я больше не в плену. Не сдержав улыбки, ставлю её в известность. «Что это значит?» «Фатима, кажется, недовольна». Асад отпустил меня. Вернее, попросил стать его гостьей. Я больше не пленница, Специально называю его по имени, чтобы было ясно. Я не шучу. Вот как. Она не удивлена. «Что ж, поздравляю тебя. Ты молодец. Добиваешься своего. От меня тебе подарок». Она снимает со своего пальца кольцо. Надевает его мне». Я оторопела, смотрю на драгоценность. «Такой подарок... Ну что вы, я даже не знаю, что сказать. Поблагодари и носи на здоровье!» Она протянула мне руку, и я её поцеловала. «Молодец, Аня, ты молодец!» Усмехнулась Фатима и встала из-за стола. «Сейчас едем по магазинам, нам пора обновить гардероб». «Я теряюсь». Сначала это кольцо, затем гардероб, при том, что старый почти не тронут. Как-то слишком меня здесь балуют. В город нас везут на большой бронированной машине. За нами ещё две машины охраны, серьёзно всё у них. «Мне кажется, или ты чем-то обеспокоена?» спрашивает Фатима, поглядывая на меня. «Я действительно немного растеряна, признаюсь с улыбкой». Вы выделяете для меня столько внимания. Мне кажется, что я столько не заслужила. Перестань говорить глупости. Ты ведь гостья моего великого внука. Кто знает, возможно, нам тебя послал Аллах. Да и вообще, ты мне нравишься. Я люблю послушных девушек. Знала бы ты, сколько прислуги я из-за этого сменила, пока очередь дошла до Зулихи. Теперь вот ты... «Тебе хочется порхать, как бабочки, но ты сдержана. Быстро всё запоминаешь, не проявляешь неуважения. Ты молодец. Асад тоже тобой доволен?» «Я вижу это по его глазам. Вижу, правда, ещё кое-что. О чём вы?» «С интересом спрашиваю я». «Ты ему очень нравишься. Асад уже давно так никем не увлекался». «Может, это и к лучшему, как знать», — пожимает она плечами. «Да, но у него есть жена. Я помню об этом. И вот тут встаёт вопрос, кто же я, гостья или игрушка?» «Не думай об этом. Скажем так, это не твоя проблема. То же самое я скажу и его жене. Великий Халиф Асад не может принадлежать одной женщине. Такого просто не может быть». Поэтому все его женщины должны понимать и принимать его таким, каким он есть. Не суть игрушка, ты рабыня, гостья или жена. У каждой женщины своя роль. Ты делаешь моего внука счастливым, и у тебя хорошо получается. Продолжай в том же духе, и получишь много привилегий». «Привилегий? Что Фатима имела в виду?» «О каких таких привилегиях идёт речь?» Спрашивать её я не стала, дальше поехали в тишине. Когда машина остановилась рядом с большим особняком, я растерянно взглянула на Фатиму, а там мне подмигнула. «Ничего не бойся, ты под моей защитой». Я её совершенно не поняла, а внутри появилось неприятное предчувствие. Дверь машины открылась с моей стороны, и в машину с улыбкой села молодая красивая девушка. «Ассалам алейкум, я Сейдати», — поздоровалась она, и мы с Фатимой одновременно кивнули головами. Фатима протянула руку, и девушка её поцеловала. «Ваалейкум ассалям», — ответила Фатима на родном языке, и я немного приуныла. «Ман хазихам бинт». «Кто эта девушка?» «Лаба адзавджак» — игрушка твоего мужа. «Хайва» — «Хахеса Абхова» — «Дэймэнэйп Бигурфати» — «Вот как! Так это из-за неё у меня почти не навещает». «Минэнтили — «Самахат Аль-Халиф» — «Кто ты такая, чтобы указывать великому халифу?» В глазах девушки блеснула злоба. Она зыркнула на меня так, словно полоснула лезвием по коже». Я почувствовала это буквально физически. «Познакомься, Аня. Это Айше, жена нашего господина». «Её я тоже взяла на прогулку. Она редко выходит из дома». «Ясно», — выдохнула ей и потупила взгляд. «Интересно, она знает, кто я?» «Да что за глупый вопрос? Конечно же, знает». Настроение тут же улетучилось. Мне предстояло провести день с женой Асада. Не очень приятно. Думаю, и ей тоже. Но какая же она красавица. Именно такой я её и представляла.